Глава 34. Маяк. Когда Марта снова открыла глаза, прямо перед ними был линолеум в белую и чёрную клетку. Кругом — голубая кухонная посуда. Лопаю упирался в ножку стола. Хлопнула дверь, и она увидела ботинки стоявшего над ней мужчины. Пальто доходило ему до щиколоток. «Сигфред?» Он вытер губы тыльной стороной ладони. Марта хотела передвинуть ноги, но мокрая одежда прижимала к полу. Вокруг нее была лужа, и она инстинктивно попыталась разогнать ее руками. «Простите», — пролепетала она. «Изгадила вам пол?» На ноги ей упало что-то тяжелое, и она увидела два сложенных серых полотенца. Она потянулась за ними, одной рукой подтащила к себе, прижала их к горлу и поднялась на колени. Она настолько обессилила, что встать смогла только держась за спинку стула. Вода капала из носа, с пальцев, струйка истекала по затылку. Соленая вода хлюпала в горле. С неудержимой дрожью во всем теле Марта развернула слабыми руками полотенце и завернулась в него, как в плащ. Другим стала вытирать лицо. «Долго я там была?» Трудно сказать. Сигфрид тоже был мокрый с головы до ног. Одежда его облепила тело. «В больницу?» — спросил он. Марта помотала головой. Она не хотела видеть людей. Она промокла, ее трясло. и хотелось побыть одной. «Думаю, обойдется. с трудом выговорила она. «Хм...» Он очень долго смотрел на нее, как ей показалось. «Подождите здесь». Тяжело ступая, он ушел в комнату за кухней. Марта, не торопясь, сделала капюшон из старого полотенца, стала вытирать им волосы, и почувствовала, что блестящей ее заколки на голове нет. Сигфрид вернулся во всем сухом. На нем были серые тренировочные брюки, куртка с капюшоном и сухая вязаная шапка. Он показал на винтовую лестницу посреди комнаты и согнул указательный палец. Сосредоточенно переставляя дрожащие ноги, балансируя расставленными руками, Марта медленно пошла к лестнице. Снизу лестница показалась ей похожей на раковину кораблик в разрезе. Она стала подниматься вслед за Сигфридом. Под ее ногами на деревянных ступеньках хлюпала и прыскала в стороны вода. Сигфрид поднимался быстрее, а она, боясь что подогнутся ноги, держалась за перила. Ноги казались тяжелыми, бетонными. Когда она поняла, что они почти наверху, Сигфрид остановился, и открыл дверь. Марта посмотрела вниз на лужицы, которые остались от нее на каждой ступеньке. «Я должна вытереть на лестнице». Он ничего не ответил и показал на дверь. Марта вошла в комнату и увидела кровать. Рядом на тумбочке горела маленькая лампа. «Отдыхайте». Сигфрид закрыл за собой дверь. Марта услышала, как он спускается по лестнице. Она постояла все еще с ощущением качки после моря. Не шагами подошла к закругленному окну и посмотрела на темное небо. Море внизу было черное, как вар, и на удивление спокойное. Широкое, вольное, оно совсем не выглядело смертоносным. Двумя пальцами она сняла соль с ресниц. Первой мыслью ее было, что она не может здесь оставаться. Надо возвращаться домой. Но вопрос: зачем? Вернуться в пустой дом? Колжи Лилианы и Зельды. И в таком виде нельзя уйти. К тому же прилив отрезал маяк от суши. Шаги Сигфрида затихли внизу. Марта спохватилась, что с нее капает на доски пола. Ступила на ковер. В дальнем конце комнаты она увидела дверь ванной и устремилась туда. Она включила свет. Свет резанул глаза. Она выключила его и разделась в темноте. Мокрая одежда слезала с сосущим звуком. Марта сложила ее кое-как и оставила на полу душевой кабины. Потом на четвереньках поползла в спальню, полотенцем вытирая оставшийся после нее мокрый след. На кровати лежал сложенный махровый халат. Она его надела. Пушистая материя ласкала сморщившуюся от воды кожу, и Марта тихо закряхтела от удовольствия. Она подумала, кто мог гостить здесь у Сигфрида последний раз перед ней. Вытерла полотенцем мокрые волосы и села. Матрас накренился под ее тяжестью, на миг вернув ощущение качки. Она старалась держать рыдания, подступившие к горлу. Ее опять затрясло, как будто колыхалось море в животе. Она повалилась на кровать, щекой на ласковую подушку. Закрыла глаза и вообразила себя снова девочкой и зельду, перебирающую пальцами ее волосы. Ладонью прогнала эти пальцы. Не нужны они были ей. Теперь не нужны. Но ощущение вернулось. Словно бабушка была рядом, рассматривала ее. Марта свернулась калачиком, прикусила губу. Она старалась не замочить слезами подушку Сигфрида, но слезы лились неудержимо. Слёзы о том, что могло бы быть, о несостоявшейся жизни, наполненной любовью. Время текло мимо неё, И когда она подняла голову от подушки, понять нельзя было, который час. Только небо за окном было чёрным, как смоль. Она потёрла нос, потрогала пальцами щеки, Снова закрыла глаза, стараясь не думать о том, что кругом неё море. И постепенно погрузилась в сон. Когда открыла глаза и захотела оглядеться, пришлось щуриться. Шторы были раздвинуты, за окном кобальтовое небо. Мир стал светлее и веселее. Комната была круглая, выкрашена белым, с неумелыми серыми мазками, изображавшими чаек. На белом деревянном стуле у окна лежала стопка одежды, сложенной квадратами. Сверху блестящие сандалии. Частью вещи были Мартины, частью — чужие. Марта моргала, глядя на солнце в дымке, и в это время в дверь постучали. Она вздрогнула и натянула одеяло до подбородка. «Да!» — крикнула она. Дверь открылась, показались мыски ботинок Сигфрида, потом его шапка. Не глядя на нее, он прошел к низкому столику у кровати и поставил на него поднос. нос. От большой белой миски с крышкой пахло томатным супом. Чуть приподнявшись, она увидела тарелку с кубиком масла и толстыми ломтями хлеба. Над большой кружкой золотого чая поднимался пар. Марта вдруг почувствовала зверский голод, в животе у нее заурчало. «Ешьте», — сказал Сигфрид. Марта оперлась на локти и села. По каждой мышце ее тела будто прошелся каток. Долго я спала. Тридцать шесть часов. Марта нахмурила лоб. Нет, не может быть. Сигфрид чуть пожал плечами, отошел к двери и закрыл ее за собой. Она слышала его удаляющиеся шаги. Тридцать шесть часов. Прошептала Марта, ставя на колени под нос. Она сняла крышку с миски, в лицо пахнуло теплым паром. Она помедлила, вдыхая душистый пар, и погрузила ложку в суп. Томаты были сладкие и острые на вкус. Кус хлеба с толстым слоем масла был сказочный. Теплый чай успокоил все еще судорожно сжимавшееся горло. «Повезло тебе», — думала она. Могла утонуть и не попробовала бы его супа. Она тихонько засмеялась над своей нелепой мыслью, и звук смешка ей понравился. Она ела медленно, наслаждаясь каждым кусочком, и поставила пустой поднос на столик. Потом встала с кровати и на неверных ногах подошла к окну. Море отсвечивало бирюзой. На волнах вспыхивали бриллиантики. Это было красиво. Она порылась в одежде, сложенной на стуле, и узнала вещи, которые видела на Сьюке. От усталости она даже не задумалась, как они сюда попали, и вернулась к кровати. Медленно легла, не зная, что теперь делать, когда проснулась. Хотела припомнить откровение Зельды насчет семьи Стормов, но ум отказывался. Мысли разбегались, меняя одна другую, Она провела рукой по волосам, жестким от соли. Кожу на щеках стянула. Больше всего на свете ей хотелось в горячую ванну, смыть все следы моря. Марта посидела несколько минут, и это желание заслонило все прочие мысли. Она встала, завязала пояс халата и вышла из комнаты. Держась за перила, спустилась по лестнице на один этаж. Здесь было подобие гостиной, с дровяной печкой и уютного вида диванами, обитыми коричневой кожей. На стенах старые черно белые фотографии судов и в большой черной раме узлы разного вида. Этажом ниже она нашла светлую белую ванную комнату. Там были терракотовый пол и сушилка для полотенец в виде хромированной лесенки. Снизу доносился непонятный стук, и приглушённая музыка по радио. «Я иду в ванную!» крикнула она и наклонила голову, ожидая ответа. Ответа не было. Она решила, что Сигфрид слышал, и заперлась в ванной. Пустила воду, щедро налила голубой гель и разогнала ладонью пену. Потом положила на пол халат и легла в горячую воду. Взяла мыло. Запах росы ванили напомнила о зельде, и у нее опять задрожала нижняя губа. Она прикусила губу. Она не хотела думать о родственниках. Впервые в жизни она решила задуматься о себе. Вымыла ступни, потом ноги целиком и подмышки. Погрузила голову в воду и сразу почувствовала облегчение. Шампуня не нашлось. Она намылила волосы гелем, и ополаскивала, пока они не заскрипели под пальцами. Она долго лежала в ванне, выставив на поверхность только лицо. Вода стала остывать. Ноги и плечи покрылись гусиной кожей. Снизу доносилось частое тарахтение.